Глава 36. Мария. От злости аж скулы сводят, а опасный пожар, что разгорается в груди, толкает на подвиги. Если отец ждет от меня покорности, хочу его огорчить. Хватит. Я больше не послушная девочка Маша Трофимова. Я теперь Мария Каримова, и за свое счастье буду драться до конца. Собирайся, спецагент Бусурман. Кричу и бегу в комнату. Мы идем на штурм. Пес с лаем кидается за мной и радостно подпрыгивает. Правильно, мы не дадим нашего шамана в обиду, хватая его на руки, подкидывая в воздух и опускаю обратно на пол. Собираемся и вместе с Буси едем домой к родителям. Есть у меня один вариант, как смягчить отца и склонить его на сторону света. Иначе не будет у меня больше отца. Не нужен мне такой тиран. Я живой человек, а не вещь, и имею право голоса. Да и вообще, у меня теперь своя жизнь, и придется с этим мириться. Поднимаясь на нужный этаж и бесшумно открывая дверь своим ключом, Так странно, но это больше не мой дом. Точнее, он никогда и не был моим. Никогда я не чувствовала себя здесь у себя дома. Из кухни раздаются повышенные голоса отца и матери. Не спешу выдавать себя и прислушиваясь к разговору. «Что ты устраиваешь? Зачем?» Возмущается мама. «Я знаю, что делаю», — огрызается отец. «Не вмешивайся». «Я в этом не участвую». «Куда ты денешься?» — самодовольно хмыкает он. Будет так, как я сказал, и точка. От каждой его фразы меня разносят все сильнее, и сдерживаться уже невозможно. Характер лопаты не перешибешь. Иду на кухню. Без меня! Я не хочу лишиться дочери. Стоять, я сказал. Рявкает отец и хватает маму за плечо. Что здесь происходит? Вынужденно выдаю себя. Родители мгновенно поворачиваются ко мне. Машуля, мама качает головой. Видимо, не стоило мне приезжать. «Слишком рано, но отступать некуда. Мне нужен мой муж, и без него я отсюда не уйду». «Явилась блудная дочь». Отец язвительно оскаливается, отворачивается к окну и закуривает сигарету. Я задала вопрос, упирая руки в бока и сверлю взглядом его широкую спину. «Молоко на губах не обсохло, вопросы задавать». Усмехается он и даже не удостаивает меня взглядом. «Ты меня недооцениваешь, папа. Закипаю все сильнее». «Оценивать тебя будут в другом месте». Он сжимает в пепельницу окурок и разворачивается. «А сейчас садись и пиши заявление на развод». «И не подумаю», — топаю ногой. «Отзови свои обвинения, иначе я...» «Ну что ты? Что ты можешь?» Перебивает меня и криво усмехается. «А я могу. Для начала запру тебя дома». «Ты не посмеешь!» — шеплю яростно. «Я уже совершеннолетняя». Но отец лишь отмахивается и смеется. «Не выйдешь из дома до тех пор, пока развод не будет оформлен!» Строго приказывает он и припечатывает ладонь к столу. «Пора выпускать тяжелую артиллерию». «Это невозможно!» Усмехаясь, я предполагаю реакцию. «Я беременна!» «Блефую, но это ложь во спасение мужа. Надеюсь, он меня простит. Пусть только его выпустят, а потом хоть трава не расти». «Внука от этого безродного!» Глаза отца становятся узкими, как щелочки. «Да ни за что! Сначала развод, потом аборт!» Выплёвывает он с яростью. «Разговор окончен!» «Ты с ума сошел? Отшатываясь от родителя, слишком поздно сообразив, что план с треском провалился, но сразу же появляется другой. «Я тебя на все соцсети прославлю!» «Как деспота и самодура!» Достаю телефон, но не успеваю его даже разблокировать, как отец выхватывает его из рук и убирает к себе в карман. «Не выйдет». «Отдай!» Снова топаю ногой и бью его по груди. Буся звонко лает и тянет отца за штанину, а потом и вовсе впивается в ногу. наш Генерал небрежно отшвыривает собаку. «И я тебя!» «Не трогай его!» Кидаясь на защиту Буси, подхватываю на руки и прижимаю к себе. «Пиши заявление!» Кивает отец на стол, на котором лежит чистый лист. «Иначе твой недомуж сгниет на зоне!» «Не сгниет!» «Макс и Стас что-нибудь придумают, но и я не собираюсь оставлять все просто так. Не хочет по-хорошему — будет по-плохому». «Ах так? Ладно!» Сажу я сквозь зубы. «Сам напросился!» Сметаю со стола всё, что попадается под руку, и ухожу к себе в комнату. Громко хлопаю дверью и рычу раненым зверем. Я такая злая, что могу и разнести все, Хотя почему бы и нет? Отпускаю Бусю на пол и раскидываю вещи по комнате». потом открываю окно и начинаю выкидывать все, что имеет хоть какую-то ценность. — Ты сдурела! — Разъяренный отец врывается ко мне. — Прекрати немедленно! — Я только начала! — Теряешь время. — Я не выдаю из своей комнаты, пока ты не освободишь моего мужа. Предупреждаю и выкидываю вторую колонку от навороченного музыкального центра. Отец испепеляет меня взглядом. Желваки ходят на его лице, но решение не меняет. — Ей захочешь — выйдешь. А я объявляю голодовку. Визгиваю так, чтобы все соседи слышали. Пусть тебя потом самого посадят за то, что ты заморил голодом свою беременную дочь. Ну, посиди, подумай. Разворачивается и выходит. Закрывая за ним дверь, снова грохнув, что есть сил, и опускаясь на кровать. Запал закончился. Но решимость не сломить. Я обязательно что-нибудь придумаю. Нет безвыходных ситуаций. Бывает, что выход не нравится. Ничего, мы выберемся. Треплю притихшего бусю между ушей. «Отец сдастся, вот увидишь». Говорю, а у самой нет такой уверенности. Не будет же он держать меня здесь вечно. Я ему устрою вселенную жизнь в медийном поле. Я найду, как привлечь внимание к себе даже в закрытой комнате. В моей комнате. Подрываясь на ноги и достаю из-под кровати коробки со старыми вещами. Стенгазета на ватмане отлично подойдет под плакат. Вот и маркеры есть. Но ну, держись, папочка, сейчас все будет».